Он подошел вплотную и наставительно постучал указательным пальцем по галстучному узлу собеседника. И еще обязательно бы встал вопрос, кто рекомендовал всем этим благородным господам беззастенчивого авантюриста. Кто во всеуслышании именовал его сибирским князем и владельцем золотых родников и, наконец, в Вам не приходило в голову, что я и в самом деле могу оказаться не нешуточной персоной? Пусть и не сибирским князем, Я не привык, чтобы меня шантажировали. Господи, я и не пытался. Я просто хотел напомнить о нашем договоре, который, собственно говоря, не выполнен. Не без жесткости произнес Бестужев. А если Штепальника не окажется и там? Если и там он, прискучив, пустился неведомо куда. В нашем мире, дорогой Карл, такими деньгами не разбрасываются. Ему показалось, что у незадачливого репортера сейчас слезы брызнут с глаз. Похоже, он уже привык считать эти 5000 своими, возможно, мысленно уже и нашел им применение. У Бестужева мелькнуло в душе нечто похожее на сочувствие, так легонький проблеск, вовсе не делавший его добрым филантропом. Он обернулся, заслышав цоку копыт и стук колес. Вдалеке в аллее показался открытый экипаж, запряженный парой каурах, направлявшийся прямо к воротам. Ну хорошо, сказал Бестужев, я все же попытаюсь что-то для вас сделать, водецкий. Ситуация, конечно, подлежит двоякому толкованию, однако я приглашен к барону Моренгейму в семь вечера. Вы, уж имеете доступ в дом, должны непременно оказаться там на часок, а то и на два пораньше. Вы разыщете Штепаника и подготовите его к нашей встрече. Скажете, что его изобретением заинтересовался... Ладно, пусть это и в самом деле будет Швеция, кто узнает. Заинтересовался шведский полковник, уполномоченный своим военным министерством предложить за аппарат... — Сто тысяч золотом. — И, разумеется, пригласить Штепальника в качестве консультанта за отдельное жалование. — Уяснили? — Только я вас прошу. Его голос стал вовсе уж жестким, а глаза смотрели недобро. — Не вздумайте в этой ситуации выкраивать какой-нибудь куртаж для себя. Достаточно вам будет и тех пяти тысяч. Уясните это себе накрепко. — Да, конечно. — И еще. — Продолжал Бестужев безжалостно. — «Не забывайте, что я сейчас, собственно говоря, единственная ваша надежда и опора. Господа французские анархисты взялись за вас крепенько, и ваше бюро, и квартира им прекрасно известны, и сейчас наверняка под наблюдением, так что показаться там было бы самоубийством. Ну, а люди, которых я представляю, способны обеспечить и защиту, и укрытие. Я понимаю, понимаю». «Вот и прекрасно», — сказал Бестужев уже дружелюбно. — А посему мы с вами сейчас отправимся к одному моему другу, который приютит вас до вечера и присмотрит, чтобы вас ненароком не обидели эти дурно воспитанные французы. — Да, конечно, я с радостью. Экипаж подкатил к ним. Кучер, как и сидевший рядом с ним лакей, были опять-таки одеты по моде трехсотлетней давности. Очаровательная Илона была последовательна в своих увлечениях, правда, сабель при них не имелось». Милая графиня не склонна доводить пристрастие к старине до абсурда. Лакей, спрыгнув с козел, проворно распахнул дверку и склонился в поклоне. Господин князь, обестужив, непринужденно уселся, рядом с ним примостился в Одесский, нахохлившийся, грустный. Страж у ворот проворно распахнул он и, и коляска выехала на широкую аллею, обсаженную раскидистыми вязами. — Куда прикажете доставить ваше сиятельство? — почтительно осведомился Лакей, повернувшись в пол В квартал Бельведера, не раздумывая, распорядился Бестужев, он не собирался устраивать Водецкого ни на собственной квартире, ни на той, что снял Лемке, при удаче на какой-то из них и предстояло на время поселить штупаника с аппаратом. Так что Водецкого, человека, безусловно, чужого, да еще оказавшегося на крючке у анархистов, никак не следовало на эти квартиры наводить, А поселить его лучше всего будет на той квартире, где обосновались два филера из петербургского летучего отряда, по предложению Бестужева, прибывшие в Вену. Мало ли, какая необходимость возникнет. Люди опытные, огни и воды прошли, немецким владеют сносно, от них репортер не сбежит. И потому он встрепенулся, перегнулся через лакированный борт коляски и посмотрел вперед из-за спины кучера. Впереди довольно близко стоял большой черный автомобиль с поднятым верхом, так что перекрыл широкую аллею, и объехать его было невозможно ни справа, ни слева. Прежде всего Бестужев подумал о передовых взглядах Гровошоля на технический прогресс, то есть о привычке использовать авто. Раздобыть его в Вене не труднее, чем нанять фиакр, были бы деньги.